Андрей, впрочем, как видно, не вступал в открытую борьбу с старым городом Ростовом. Он только оставил его и устроил себе свой стольный город в пригороде Владимира. Он точно так же поступил и с Киевом, старшим городом во всей русской земле. Племянник его, Ярослав Всеволодович, хотел точно так же поступить с Новгородом, покинувший его и утвердивший свое пребывание в пригороде Тожке. Тогда, когда по смерти боголюбского ростовцы высказали свои требования, началась открытая борьба между ними и братьями Андрея, кончившейся поражением ростовцев. Неудивительно, что борьба была непродолжительна. Обратив внимание на положение Ростова, трудно предположить, чтоб этот город был силен, имел многочисленное народонаселение вследствие большой торговой деятельности. Трудно предположить, что этот город, запрятанный своими строителями, финскую Мирею от живого пути, от Волги к печальному мертвенному озеру, чтоб этот город процветал подобно Новгороду, Смоленску, Полоцку. Незложен был старый вечевой город, и на севере водворилось однообразие. Все города новые, незначительные, Ростов заброшен, Владимир не успел еще подняться в значение столицы Великокняжеской,